Джиджонсон и С. Джонсон. Одна минута человечества. В данной книге, как сказано в предисловии, представлена практически все, что люди делают в течение одной минуты. Поразительно, что подобная идея не пришла в голову никому раньше. А ведь это напрашивалось само собой после трех первых минут космоса, секунды космоса. И книги рекордов Гиннесса, тем более что это были бестселлеры, а сегодня ничто так не вдохновляет издателей и авторов, как книга, которую читать не обязательно, но иметь необходимо. После появления названных книг идея лежала прямо под ногами, достаточно было ее поднять. Любопытно было бы знать. Джи Джонсон и Эс Джонсон – супруги, братья или же просто псевдоним. Охотно взглянул бы на фотографию этих Джонсонов. Трудно объяснить, но иногда ключом к книге оказывается внешность автора. Во всяком случае, со мной так уже бывало. Чтение требует того, чтобы читающий выработал определенное отношение к тексту, тем более если текст выходит за рамки привычного. В таких случаях лицо автора может многое прояснить. Впрочем, я думаю, что названная пара Джонсонов не существует, а литера S перед фамилией второго Джонсона намек на Сэмюэла Джонсона. Впрочем, возможно, это и не столь важно. Как известно, издатели ничего не боятся так, как издание книг, ибо при всеобщей нехватке времени, предложении превышающем спрос и избыточном совершенстве рекламы уже в полную силу действует так называемый закон Лема: никто ничего не читает. Ежели читает, ничего не понимает, ежели понимает, тут же забывает. Реклама, выполняя роль новой утопии, в наше время стала предметом культа. Те жуткие и нудные вещи, которые демонстрируются по телевидению, мы смотрим лишь потому, как показал анализ общественного мнения, что после окровавленных трупов по разным причинам валяющихся во всех концах света, до костюмированных фильмов, повествующих неизвестно о чем, поскольку они представляют собой бесконечные сериалы, забывается не только прочитанное, но и просмотренное. На экране время от времени мелькают рекламные клипы, дающие чудесное отдохновение. Только в них еще осталась Аркадия. С прекрасными женщинами, изумительными и вполне зрелыми мужчинами, счастливыми детьми и пожилыми людьми с умным взглядом, в основном через очки. Для совершенного восторга им вполне достаточно пакетика манного пудинга в новой упаковке, лимонада на настоящей воде, дезодоранта против подтения ног, туалетной бумаги, пропитанной экстрактом фиалки или шкафа, хотя в нем нет ничего сверхъестественного, кроме цены. Выражение счастья в глазах и на всем лице, с которым элегантная красотка вглядывается в рулончик туалетной бумаги, либо раскрывает шкаф так, словно это дверь пещеры Алладина, мгновенно передается каждому. В этой эмпатии, возможно, умещается и зависть, и даже немного раздражение, ибо каждому известно, что он-то не мог бы также восхищаться от хлебового этот лимонад или пользуясь такой бумагой, что в эту Аркадию попасть невозможно. Но ее светозарная погода делает свое дело. Впрочем, мне с самого начала было ясно, что совершенствуясь в борьбе товаров за существование, реклама покорит нас не путем постоянного улучшения товаров, а в результате постоянно ухудшающегося качества мира. Что же нам осталось после кончины Бога, высоких идеалов, чести, бескорыстных чувств в забытых людьми городах? под кислотными дождями, кроме экстаза, дам и господ из рекламных роликов, расхваливающих кексы, пудинги и кремы, как пришествие Царства Небесного. Однако, поскольку реклама с чудовищной эффективностью приписывает совершенство всему, а если говорить о книгах каждой книги – то человек чувствует себя так, словно его соблазняют двадцать тысяч мисс мира одновременно, и не будучи в состоянии решиться ни на одну из них, он пребывает в неосуществленной любовной готовности, словно баран в оцепенении. Так обстоит дело. Совсем кабельное телевидение, предлагая сорок программ одновременно, вызывает у зрителя ощущение, что Коли их столько много, то каждая другая, наверняка, превосходит ту, которую он сейчас смотрит. Вот он и скачет с программы на программу, словно блаха на раскаленной сковороде, доказывая тем самым, что идеальная техника идеально поджаривает, ибо нам было обещано, хоть никто этого явным образом не сказал, весь мир. Все, если не в обладание, то по крайней мере для обозрения и осознания, а художественная литература, которая ведь есть не что иное, как лишь эхо мира, его отражение и комментарий, попала в ту же самую ловушку. Зачем мне, собственно, читать о том, что некие особы разного либо одного и того же пола говорят друг другу, прежде чем забраться в постель? если там нет ни слова, а тысячек других, возможно значительно более интересных людях или по крайней мере тех, кто заняты более остроумными делами, поэтому следовало написать книгу о том, что делают все люди одновременно, чтобы ощущение того, что нам сообщают глупости, в то время как нечто существенное происходит где-то в другом месте, нас уже не удручало. Книга рекордов Гиннесса оказалась бестселлером, поскольку показывала нам одни лишь необычности, но зато с гарантией их подлинности. Однако этот паноптикум рекордов имеет серьезный недостаток, ибо рекорды эти быстро теряют актуальность. Едва некий господин – Успел съесть восемнадцать килограммов персиков с косточками, как другой проглотил не только больше, но и сразу же скончался от заворота кишок, что придало новому рекорду трагическую пикантность. Конечно, не правда, будто душевных болезней в действительности нет, их придумали психиатры, чтобы мучить. пациентов и тянуть из них денежки, зато правда, что нормальные люди вытворяют вещи гораздо более идиотские, нежели все то, что вы делают душевно больные. Разница в том, что умалишенный делает свое дело бескорыстно, нормальный же ради славы, ибо ее можно обменять на наличные. Впрочем, некоторые удовлетворяются одной славой. Так что дело это тёмное, но так или иначе не вымерший до сих пор подвиг тонких интеллектуалов брезгует всей этой свалкой рекордов, и в приличном обществе отнюдь не считается хорошим тоном помнить, сколько миль можно проползти на четвереньках, толкая перед собой носом раскрашенный лелевом мускатный орех. По сей му следовало придумать книгу в чем-то близкую к книге Гиннесса, но столь же серьезную, не позволяющую отмахнуться от нее, то есть наподобие трех минут вселенной, но в то же время не столь абстрактную и забитую рассуждениями о всяческих бозонах и прочих кварках. Однако написание такой книги обо всем сразу, книги правдивой Не выдуманный, которая оттеснит на задний план все другие, казалось делом нереальным. Даже я не мог сообразить, что это должно быть за произведение, и просто предложил издателям написать максимально скверную книгу в качестве недостижимой в направлении обратным рекламным потугам. Но предложение никого не заинтересовало. Действительно. Хотя задуманное мною произведение могло стать приманкой для читателей, поскольку сейчас главный рекорд, а самый худший роман века наверняка тоже был бы рекордом. Казалось, что если даже мне повезет, никто этого не заметит. Как же я сожалею, что мне не пришла в голову мысль, коя породила одну минуту. Вроде бы у этого издательства нет даже филиала на Луне. «Мун Паблишерс» — похоже, всего лишь тоже рекламный приемчик, а чтобы избежать разговоров о нечестности, издатель якобы выслал на Луну с помощью НАСА при очередном полете Колумбии контейнер с машинописным текстом книги, а также небольшой компьютер с осчитывающей приставкой «Мун Паблишерс». Так что если кто-то вздумает цепляться, ему тут же докажут, что часть издательской работы действительно осуществляется на Луне, поскольку компьютер, находящийся на море дождей, Маре, Имбриум, не прекращая читает один и тот же манускрипт. Ну, а то, что читает он бездумно, никому не мешает, потому что в принципе точно также читают рукописи рецензенты. в земных издательствах. Напрасно я впал в начале рецензии в саркастический тон, более похожий на брюзжание, нежели на серьезный разговор, ибо с этой книгой шутить нельзя. Ею можно возмущаться, считать поклепом, столь однозначно нацеленным в весь род людской, что его невозможно опровергнуть, поскольку в книге нет ничего, кроме установленных фактов. Можно утешаться тем, что из нее, по крайней мере, никто не сделает фильма или сериала, это исключено, но задуматься над нею наверняка стоит, хоть результатом таких размышлений наверняка не будут радужные выводы. Книга, несомненно, правдива и фантастична, если считать, как делаю я фантастикой то, что выходит за рамки нашего понимания. Не каждый в этом со мной согласится, но я вынужден придерживаться такого определения, поскольку убожество теперешней фантастики, science-фикшн, Я усматриваю в том, что она мало фантастична, чего не скажешь об окружающей нас реальности. Так, например, оказалось, что человек с расщепенным надвое мозгом, таких операций вроде делают уже множество, является и одновременно не является единой личностью. Бывает, что такой человек внешне совершенно обычный, ненормальный, не может натянуть брюки, поскольку его правая рука тянет их вверх. А левая спускает, либо он обнимает жену одной рукой, а другой одновременно ее отталкивает. Установлено, что правая половина мозга в определенных ситуациях не ведает, что замечает и думает левая половина. Поэтому следовало признать, что дело дошло до раздвоения сознания и даже личности. То есть, что в одном теле находятся два типа мозга. Однако другие эксперименты показали, что ничего подобного нет, и даже не видно, чтобы этот человек проявлял себя то как единый человек, то как двойной. Гипотеза, полагавшая, что его полтора либо два с хвостиком тоже, не выдержала проверки. Это не шутки. Выяснилось, что на вопрос, сколько в действительности разумов содержится в этом человеке, ответа нет, и это-то как раз и есть реальность и фантастичность. В таком и только таком смысле фантастично одна минута. Хоть вроде бы каждому это более или менее известно, мы однако же Не думаем о том, что на Земле в любой момент сосуществуют все времена года, все климаты и все периоды дня и ночи. Сия банальная истина, которую знает или во всяком случае должен знать каждый ученик начальной школы, покоятся как бы вне нашего сознания. Может быть, потому, что неизвестно, как с этим знанием обойтись. Принужденные к тому электроны. Оббегая сумасшедшей скоростью экраны телевизоров ежевечерне демонстрирует нам порубленный на кусочки мир, втиснутый в прокрустово ложе последних известий, чтобы мы узнали, что произошло в Китае, в Шотландии, в Италии, на дне морском, в Антарктиде, и нам кажется, будто за четверть часа мы увидели все, что случилось в целом в мире. Разумеется, все совсем не так. Репортерские камеры наклевывают Земной шар в нескольких местах, в основном там, где важный политик спускается по трапу самолета. И сложной сердечностью пожимают руки другим важным политикам, где сошел с рельсов поезд, причем это уже никак не может быть простая неприятность, а обязательно с вагонами, разбившимися в смятку и с кореженными до неузнаваемости, из которых людей вытаскивают по кусочкам, ибо катастрофы меньшего масштаба случаются уже через чур часто. Одним словом, средства массовой информации опускают все, что не оказывается петерняшками, государственным переворотом, по возможности обремененным приличной резнью, визитом папы римского либо беременностью королевы. Гигантские пятимиллиардные человеческие фоны этих происшествий. наверняка существует, поэтому каждый спрошенный скажет, что да, естественно, он знает о существовании миллионов других людей, а если немного подумает, то и сам придет к выводу, что между одним и другим его вздохами сколько-то там детей родилось, а столько-то человек умерло. Однако это знание туманные. Не менее абстрактное, чем знание того, что когда я пишу, эти строки где-то на Марсе лежит освещенный лучами далекого солнца замерший уже американский викинг, а на Луне валяются останки нескольких луноходов и самоходных шасси. Это знание, собственно, мертво, поскольку его можно коснуться словом, но нельзя ощупать, ощутить. Ощутить можно лишь микроскопическую капельку, извлеченную из океана, окружающих нас человеческих судеб. В этом смысле человек не так уж сильно отличается от амебы, плавающей в капельке воды, границы которой являются для нее границами мира. Основное различие я усматриваю не в нашем мыслительном превосходстве над простейшей амебой, А в том, что она бессмертна, поскольку вместо того, чтобы умирать, делится и тем самым становится своей же собственной многочисленной родней. Получается, что задача, которую поставили перед собой авторы одной минуты, невыполнима. Действительно, если человеку еще не державшему в руках эту книгу сказать, что в ней почти нет слов, вся она. заполнена статистическими таблицами и сочетаниями цифр, он, не раздумывая, решит, что читать ее – пустое занятие, даже идиотизм, либо какая ему польза от сотен страниц статистики. Какие картины, эмоции, чувства могут в нас возбудить тысячи колонн цифр? Если бы этой книги не было – Если бы она не лежала на моем столе, я, возможно, и сам щелб бы ее идею оригинальной, даже увлекательной, но неосуществимой, так же как мысль, что телефонный справочник Парижа или Нью-Йорка пригоден для чтения и что-то говорит нам о жителях этих городов, если бы не существовало. Одной минуты я, вероятно, считал бы, что она также непригодна для чтения как список телефонов или годовой статистический справочник, а посему эту идею показать шестьдесят секунд, извлеченных из жизни всех сосуществующих со мной людей, следовало разработать как план крупной военной кампании. Первоначальные концепции, хоть и существенные недостаточно для успеха, но тот лучший стратег, кто знает, что надобно застать противника врасплох, дабы его победить, а тот, кто знает, как это сделать, невозможно охватить разумом всего того, что одновременно происходит на земле даже за одну секунду. Такие явления мгновенно. обнажают микроскопическую емкость человеческого сознания, того беспредельного духа, который лежит в основе нашей гордости, отличающей нас от животных, пасынков разума, способных замечать только непосредственное окружение. Как же страдает моя собака всякий раз, когда я укладываю чемоданы, и как мне досадно, что я не могу объяснить ей, что она... напрасно отчаивается и скулит, пока я иду к Калитке. Каждый раз она страдает заново. С нами же вроде бы все обстоит иначе. Мы знаем, что есть, что может быть, а о том, чего не знаем, можем узнать в принципе. Меж тем современный мир на каждом шагу доказывает, что сознание всего лишь коротенькое одеяльце, им можно прикрыть. Лишь какой-нибудь небольшой участок чего-то, не более, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся в мире, серьезнее собачьих. Ибо собака, лишенная дара фрустрации, не знает, что чего-то не знает, и не понимает, что почти ничего не понимает. Мы же знаем и то, и это. Если мы ведем себя иначе, то по глупости нет. либо из самообмана ради сохранения душевного равновесия можно сочувствовать одному человеку, ну, четырем, по восьмистам тысячам уже невозможно. Числа, которыми мы пользуемся в таких случаях, это хитро придуманные протезы, палка, которой слепец постукивает по тротуару, чтобы не натолкнуться на стену, но ведь никто не скажет, что палка Помогает ему видеть все богатство мира или хотя бы крохотного участка одной улицы. Так как же нам поступить с нашим бедным, не растяжимым сознанием, чтобы оно охватывало то, чего охватить не может? Как показать одну человеческую минуту? Сразу всего ты, читатель, не узнаешь, но заглянув вначале в перечень глав, а затем в соответствующие рубрики, увидишь такое, что у тебя дух захватит от изумления. Не из гор, рек и полей, а из миллиардов человеческих тел составленный ландшафт будет на мгновение являться тебе наподобие того, как обычный ландшафт проявляется телом. Темной ночью во время бури, когда розблизкий молний вспарывают мрак, и ты на долю секунды видишь огромные просторы, раскинувшиеся по самой горизонт. Мрак снова сгущается, но картина уже врезалась в твою память. Ты уже не можешь от нее освободиться. Приведенное мною сравнение достаточно доходчиво в его визуальной. Зрительной части, ибо кто не переживал ночной бури, но как сравнить мир, выхваченный из ночи молниями, с тысячью статистических таблиц? Прием, которым воспользовались авторы, очень прост. Это метод приближений. В качестве примера возьмем для начала главу, посвященную смерти, вернее умиранию, поскольку человечество насчитывает почти пять миллиардов. то понять, что каждую минуту умирают тысячи, это никакая не сенсация. Однако здесь мы наталкиваемся на цифры, как на стену, ограничивающую нашу способность воспринимать большие числа. Это легко понять, так как слова одновременно умирает девятнадцать тысяч человек, значит для нас не больше, чем сообщение о том, что умирает девять тысяч. Пусть даже миллион или десять миллионов, реакция будет практически одинаковой, разве что много более эмоциональная. Ах, мы уже вступили в пустыню абстрактных выражений, которые что-то означают, но этого что-то не воспринять, не пережить в такой же степени, в какой мы воспринимаем сообщение об инфаркте у любимого дядюшки, невозможно. Но эта глава книги вводит себя в систему умирания на сорок восьми страницах, причем в начале идут суммарные данные, потом разбитые на более подробные, и все построено так, что в начале ты можешь обозреть всю отрасль смерти, как через слабый объектив микроскопа, а потом рассматривать участки через все более сильные линзы. В начале раздельно идут естественные смерти, затем с вмешательством третьих лиц, в том числе по ошибке, случайное и так далее. Таким образом, ты узнаешь, сколько человек ежеминутно умирают от полицейских пыток, а сколько от рук исполнителей, не имеющих на то государственных полномочий, каково нормальное распределение применяемых пыток. по секундам, а также их географическое распределение, какие инструменты применяются в течение этой единицы времени, с разбивкой в начале по частям света, а потом и по государству. Ты узнаешь, что, когда выводишь на прогулку собаку, ищешь домашние туфли, разговариваешь с женой, читаешь газету, тысяча других людей. Воет, извиваясь в муках, каждую минуту, каждых двадцати четырех часов в суток, каждой недели, месяца и года. Ты не услышишь их криков, но уже будешь знать, что они продолжаются неустанно, ибо это показывает статистика. Ты узнаешь, сколько человек погибнет за минуту. по ошибке выпив вместо невинного напитка яд и статистика уточняет все разновидности таких отравлений средствами против сорняков концентрированными кислотами щелочами а также какое количество смертей по ошибке приходится на ошибшихся врачей водителей матерей медсестер и так далее Сколько новорожденных! Это уже особая рубрика. Убивают матери сразу же после их рождения сознательно или по недосмотру, потому что есть новорожденные удушенные подушками, или такие, которые падают в выгребную яму, потому что роженица, чувствуя позывы, думала по неопытности, или будучи умственно недоразвитой, либо находясь под действием наркотика. Когда начались роды, что ее просто тянет в туалет, и каждый из этих вариантов детализируется на следующей странице, где помещены новорожденные, умирающие не по чьей-то вине, а потому что они оказались непригодными для жизни, уродами, либо погибающие в материнском лоне из-за того, что в начале вышло детское место. или же потому, что пуповина обмоталась у них вокруг шеи, а то из-за разрыва матки. Короче, я не стану перечислять всех причин. Много места занимают самоубийцы. Способов лишения себя жизни сегодня гораздо больше, чем в прошлом, и висельники сошли на шестое место. К тому же движение внутри распределения частот новых методов самоубийства. Увеличилось с тех пор, как в качестве бестселлеров в мир низверглась лавина справочников с инструкциями, что делать, чтобы смерть была гарантированной и быстрой, разве что кто-то желает медленной, ибо и такое случается. Ты можешь, терпеливый читатель, узнать даже какова корреляция тиражей такого справочника. спасуем сициальному самообслуживанию с нормальным распределением самоубийственной эффективности, поскольку раньше, когда за это брались полюбительски, значительную часть самоубийц удавалось спасти. Потом, разумеется, идут смерти от рака, инфаркта, от медицинского искусства, от чуть ли не четырехсот основных болезней, а дальше случайное происшествие вроде столкновения автомобилей, смерти от падающих деревьев, стен, кирпичей, от наехавших поездов и так далее, вплоть до метеоритов. Не знаю, сколь утешителен тот факт, что отпадающих на землю метеоритов погибают редко. Насколько помнится, за одну минуту умирает едва ноль целых одна десятимиллионная человека. Как видите, работа Джонсонов была солидной. Чтобы детальнее показать летальную сферу, они применили метод так называемого кросс-экзаменативного, а также диагонального показа. Из одних таблиц можно узнать, от какого набора причин умирают люди, а из других, насколько часто люди умирают от одной и той же причины, например, от поражения электрическим током. Благодаря этому выявлено чрезвычайное разнообразие наших смертей. Так наиболее часто люди умирают, соприкоснувшись с плохо заземленными электрическими приборами, реже в ванне и уж совсем редко, мочаясь с мостового пешеходного перехода на провода высокого напряжения. Тролли. Количество таких смертей в минуту выражается дробной величиной. Скрупулезные Джонсоны в примечании сообщают, что умирающих во время пытки током невозможно разбить на убитых неумышленно, поскольку без злого умысла был применен ток слишком высокого напряжения, и сознательно. Приводится в книге также статистика способов, с помощью которых живые освобождаются от покойников, начиная с похорон с использованием косметики для трупов, с песнопениями, цветами и религиозной помпой, и кончая более простыми и дешевыми методами. Рубрик здесь много, ибо Оказывается, в высокоцивилизованных государствах больше трупов выбрасывается в мешках с камнями либо с ногами зацементированными в старые ведра или расчлененных на части и голых в глиняные ямы озера, а также это особые данные. завернутых в старые газеты, либо окровавленные тряпки выкидывают на крупные свалки больше, нежели в странах третьего мира. Бедные государства, не знакомые с некоторыми способами освобождения от трупов, видимо, туда еще вместе с финансовой помощью не дошли соответствующие сведения из высоко развитых стран. Зато большее количество новорожденных в бедных странах. пожирают крысы. Эти данные помещены на другой странице. Однако, чтобы читателю их не упустил, он найдет в соответствующем месте ссылку, направляющую его в нужный раздел. А если есть желание ознакомиться с книгой мелкими разделами, то можно воспользоваться алфавитным указателем, в котором находится все.